Глава двенадцатая. Парни из нашего города. Йобург. Город без невротиков. Фонд «Город без наркотиков» при Ройзмане. Купили 10 граммов у подонка по имени Рушат, который продавал амфетамин додиком дискотечным и всяким пуделем гривотрясам в люке, клоне и истерике. Но ему удалось от нас свалить. Со страху он помчался по бордюрам, отшлифовал стену дома, расхлестал всю машину, но так и уехал. Ройзман пишет ярко, энергично и брутально. Он вообще хороший литератор, Евгений Ройзман. Но зарабатывал он бизнесом, а работал президентом фонда Город без наркотиков. Им всем пришлось узнать, что такое первитин, эфедрин, амфетамин, ханка, крек, экстази, план, шаттл, метадон, что такое марафон и табуретка. Порох и колодец, канители, мебель, движуха и баян. Кто такие свисток, кувырок, шкуроход, побочка, бегунок? Они выучили все тонкости, какой приход-отход с какого препарата, какие последствия, как организовать изготовление и употребление, а это довольно сложный процесс, потому что наладить его надо так, чтобы люди могли сделать все правильно и в бессознательном состоянии. В фонде работали за идею. Парни молодые, без семей, Злые. Многие сами пострадали от наркоты, или потеряли близких, или еле слезли с иглы. У парней были тачки, бензин, компьютеры с базами данных, телефоны, закупочные деньги. Работай, дави гадину. Правда, они еще не знали, насколько гадина страшна. Знал только Дюша Кабанов. И никто, ни Дюша, ни Ройзман не знали, что придется работать не вместе с системой, с государством а против системы, как будто фонд — это мафия, группа иностранных диверсантов, террористическое подполье. Они всего насмотрелись. Наркотой торговали самые разные люди. Циничные менты на иномарках, деграданты-люмпины с выжженными мозгами, хлопотливые матери-героини, усатые и бородавчатые цыганские баронессы, обвешанные дутым золотом, дивные красоты театральные актрисы, умненькие студенты-ботаники. «Щетку мы приделали только с пятой попытки. Мы решили понаблюдать, как он торгует. Это просто сетевой маркетинг. У входа в Кировский собирались 20 рыл наркоманов и отдавали деньги двум бегункам — Седому и Чечету. Эти два дауна уже носили деньги-щетки, каждый раз на новое место. Они брали барык по-разному, и тихо, и шумно. С истериками или с драками, на прыжке с высокого этажа, Барыги угрожали, кусались, обделывались в штаны, звонили ментам-покровителям, стреляли из пистолетов, совали бабло попухами. Им ни разу не помогли казенными деньгами, но Йобург знал фонд, знал его логотип «Синего дельфина» и офис на Белинского, 19. Им разбивали машины, у них убили двух хороших парней, сотрудников фонда. На суды к барыгам, которых прикрепили эти парни, приходили бесстыжие адвокаты в блестящих костюмах и с лакированными ногтями. Равнодушно гуманные судьи отпускали обрыдавшихся наркоторговых с маленькими детьми. Цыганенок детдомовец казался судьям более достойным жалости, нежели 200 подростков йобурга, подсаженных на иглу. Журналист Иннокентий Шеремет в своих новостях настойчиво рассказывал о работе фонда. Тау снимала фильмы о фонде. Дворцовый переворот про снос дворцов в цыганском поселке, оцепенение, про наркоту в целом, пятисерийная эпопея нарковойны обобщила боевую историю фонда. В сознании телезрителей Тау вбивало однозначное определение «Правильные парни из фонда «Город без наркотиков», а фондовцы на свои машины клеили стикер «Мы любим Тау». Ройзман и сам вышел на широкую аудиторию. В январе 2002 года он открыл сайт фонда и начал выкладывать бюллетени, красочные отчеты о работе за месяц. Здесь были и статистика, и хроника, и фотки, и рассказы. Поймали Пашу Толстого, бегунка Тани Толстожопой. После непродолжительных уговоров Толстый изъявил желание Таню сплавить. Ее привезли навстречу на «Желтой Ниве» два брата-дегенерата Григорьевы. Всех повязали полстожопая присела. В 2004 году Евгений Ройзман издаст бюллетени в виде книги «Город без наркотиков», и получится мощное социальное высказывание, гремучий манифест. «Кому? Мне страшно. Не будет такого никогда. Это я тебе говорю. Это мой город. Я не отдам его подлым наркоторговцам». 1200 операций фонда, 700 судов, сотни посаженных наркодельцов, «Схемы наркобизнесов». Фотки барыг, всех этих цыганских «Петер», кольчап, червоний и «Чухманий», фотки наркодворцов, фотки продажных ментов. И еще эта книга окажется опытом глубокого художественного переживания. Ройзман расскажет чудовищные истории человеческого падения и редкие, редчайшие истории человеческого величия, мужества, преодоления себя. Расскажет, как подшибленные люди поднимались на ноги, боролись, или мстили. Самым уязвимым местом в работе фонда были реабилитационные центры для наркоманов, которые завязывают и потому нуждаются в поддержке и присмотре, чтобы не сорваться во время ломки. В декабре 1999 года фонд организовал два центра в поселке Изоплит, мужской, в Белоярском районе, женский. Потом появится еще и детский центр. Как вырвать человека из наркоты? А вот так пристегнуть нарконаручниками, наручниками, чтобы не убежал, и держать, пока демон внутри человека сам не перебесится и не сдохнет. Это жестоко, но это реально работает. Такую технологию оправдал завязавший наркоман Дюша Кабанов, который из своего опыта вынес убеждение, что наркомания не болезнь, а образ жизни. Не раз бывало, что родители наркоманов сами отправляли своих детей в тюрягу, чтобы отлучить от наркоты. Центры фонда гуманнее тюрьмы и действеннее, чем медикаментозная помощь в больнице, и фонд решился сажать реабилитантов в наручники. В начале 2000 года бригада телекомпании ВИД снимала, как первый доброволец Антон Борисов пристегивает себя стальными браслетами к кровати. Тогда в оковы залезли первые семь наркоманов. Потом через наручники реабилитационных центров прошло около 1700 торчков. Нищие, опустившиеся, паршивые подонки, воры и проститутки, почти половина свич, их никуда уже не брали, и родители рыдали от бессилия в офисе фонда. Примите ради бога, спасите, спасите, спасите, спасите, спасите, и Ройзман отвечал: ладно, берем. Не все нарколыги хотели неделями ломаться в наручниках на панцирных койках с пайком из хлеба, чеснока и воды. Многие пытались подкупить, охрану и избежать, писали доносы, умоляли дать что-нибудь легкое, трамал или промедол. Дюша взял две бейсбольные биты и написал на одной трамал, на другой промедол. Те узники реабилитации, которые вытерпели пытку и не сдернули на волю, вышли на улицу уже людьми и больше половины не скололись по новой. Увы, Ройзман не придавал значения дружбе с властями. Ройзман встречался с Росселем, и Россель одобрил работу фонда. Но ну и все. А вот с Чернецким... «Мне просто не хватило опыта выстроить отношения с мэром», признается Ройзман. «И когда начнется война с силовиками, фонду некого будет позвать на помощь». А война началась 15 августа 2003 года. Бойцы Бопа разгромили детский реабилитационный центр на Шарташе. На разгром прилетели репортеры, поэтому у Боб никого не бил, но Кабанова и Ройзмана арестовал. И на следующий день по теленовостям ошарашенному Йобургу показали Ройзмана в клетке в зале суда. Судья выпустил Ройзмана и Кабанова, но уже через неделю СОБР разгромил женский центр и ворвался в офис фонда. Бойцы искали пыточные застенки. 3 сентября СОБР разнес мужской центр на изоплите и освободил реабилитантов, отправил их по домам. На фонд завели 18 уголовных дел. Дела-то развалятся, однако наркоманы, которые ушли, дома опять сядут на иглу, и многие умрут. Потом генерал МВД объяснил Ройзману. «Вас начали громить, потому что вы взяли на себя функции государства». «Так заберите их себе», — ответил Ройзман. Но никто не забрал. И тогда Ройзман сам пошел во власть. Получается, его просто загнали туда, хотя в начале 2003 года он ни о чем подобном и не думал, а в конце 2003 года Евгения Ройзмана уже избрали депутатом Государственной Думы. Президентом фонда «Город без наркотиков» стал Дюша Кабанов. Йобург от моря до моря. Стратегический план развития Екатеринбурга. После выборов 1999 года Мэр Чернецкий на новый срок поставил себе новую цель — определить параметры развития города, то есть разработать генплан. В советскую и постсоветскую эпоху генеральный план был обычным главным документом города. Но прежний генплан мэрию Екатеринбурга уже не устраивал. Город нуждался в тотальном переосмыслении своей сути и структуры, а генплан должен был соответствовать современным потребностям и новым реалиям. Что такого нового появилось в городе, кроме, понятно, домов, автопарковок и супермаркетов? А очень много всего. В первую очередь, частная собственность. Землей стали торговать, и ее статус очень повлиял на районирование территории. Упрощенно говоря, если власть хочет построить на окраине пять кварталов жилья эконом-класса, то ей нужно предусмотреть в центре один квартал на продажу. В советское время в градостроительстве главным критерием было удобство для предприятий. А Чернецкий заявил, что теперь при проектировании пора уже думать про комфорт горожан. Почему на берегу Верхесецкого водохранилища торчит завод? Здесь же можно построить ривьеру. Это и есть смена приоритетов. Чернецкий сказал, что надо планировать не промышленный город-гигант, а постиндустриальный столичный мегаполис. Столичность Чернецкий понимал как многообразие функций и возможностей, поэтому город — микст типологий. Сейчас эти мысли кажутся очевидными, но в 2000 году они взрывали сознание. Чернецкий сам ездил в Европу осваивать опыт городского проектирования и посылал за рубеж подчиненных. Он первым произнес странные импортные слова «мультиплекс», «аквапарк», «мегамол». Два с половиной года специалисты создавали небывалый документ, стратегический план развития города. План замахивался на 15, на 30 и даже на 50 лет. Это было описание технологии, по которой Йобург сможет превратиться в хай мегаполис 21 века. Могучие оборонные предприятия города тоже рвались в будущее. Дальше всех, пожалуй, продвинулся завод «Уралтрансмаш», который во времена СССР выпускал страшенные артиллерийские ракетные самоходки. С 2001 года завод начал серийно производить мирные трамваи. На улицах Йобурга, среди стильных чешских «Татр» появились элегантные уральские спектры. К выборам мэра в конце 2003 года на основе стратегического плана мэрия готовила генплан города. По генплану город преимущественно будет развиваться от моря до моря, от верх сетского водохранилища через центр до озера Шарташ. Генплан наметил центральную торговую зону и торговые узлы. Высотная застройка в городе будет занимать 30% территории, среднеэтажная тоже 30%, а остальное – парки, рекреации, малоэтажные коттеджные поселки и таунхаусы. В городе будет 12 районов. С севера на юг, от Веера до Елизавета, город протянется на 32 километра. С запада на восток, от широкой речки до синих камней на 20 километров. При этом Екатеринбург останется самым компактным мегаполисом России. Генплан понимал Екатеринбург как инновационный город. Здесь не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Поэтому зеленый свет был включен небоскребом, гигантским офисникам, деловым центром и отелем. Даже аэропорт Кольцова наметили перестроить в Airline Hub на 8 миллионов пассажиров в год, хотя в 2002 году Кольцова принял чуть больше миллиона. Стратегический план и генплан не были пустопорожними декларациями. Мэрия реально заставляла форматировать все процессы по этим документам. Столичные амбиции Екатеринбурга и собственный архитектурный институт с 1996 года Академия обусловили высокое напряжение профессиональной мысли и безангажированности генпланом. В 2001 году молодые архитекторы Эдуард и Татьяна Кубенские начали издавать газету «Татлин». Газета породит издательство «Татлин», медиахолдинг, выпускающий жгуче актуальные журналы и альманахи, эстетские каталоги и альбомы. А еще изысканный «Татлин» будет проводить стильные конкурсы, фестивали, выставки и презентации. В 2005 году Союз архитекторов России признает журнал «Татлин» лучшим национальным изданием по дизайну и архитектуре. Статлин, глянцевый медиаподиум для продвинутых идей, станет профессиональным лидером и законодателем мод. Пока специалисты трудились над генпланом, Йобург обзавелся храмом на крови и дивсом, продолжалась реконструкция Свято-Троицкого собора, бывшего ДК «Автомобилист», открылись торговые комплексы «Столица», «Дирижабль» и «Купец», открылся Северный автовокзал, много строила железная дорога, Возвела высотный центр управления перевозками и второе здание ЖД вокзала. К 2003 году, к концу срока мэрства, у города накопилось немало претензий к Чернецкому. Впрочем, ничего особенного, традиционное российское недовольство властью. В сентябре уральский рабочий опубликовал проект генплана, будто указал, чем должен заниматься градоначальник. И Чернецкий снова выдвинулся в мэры как гарант реализации генплана. А Россель тогда сделал ставку на своего кандидата, областного министра внешнеэкономических связей Юрия Асинцева. Выборы прошли 7 декабря. Чернецкий взял 33%, а Асинцев 26%. Значит, будет второй тур. Однако недруги Чернецкого сочли, что победа у них в кармане, и можно покупать шампанское. Поддержка Росселя — залог успеха. К тому же за Осинцева высказался лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров, а это очень весомо. Восемь экс-кандидатов в мэры подписали соглашение о сотрудничестве в пользу Юрия Асинцева. Чернецкий обречен, нечего и сомневаться, он один против всех, кончилось его время. Но супротивники ликовали напрасно. 21 декабря во втором туре Чернецкий взял 54% голосов, а Асинцев только 39%. Йобург подумал-подумал и решил, что лучше Чернецкого мэра не будет. Чернецкий выиграл убедительно. После этой победы Аркадий Чернецкий примется продвигать идею Большого Екатеринбурга. Суть идеи в том, что к Екатеринбургу надо присоединить мелкие близлежащие городишки, почти соприкасающиеся с Екатеринбургом границами — Арамиль, Березовский, Среднеуральск и Верхнюю Пышму. То, что получится, будет не агломерацией, а единым городом. Над проектом Большого Екатеринбурга потихоньку начнут работать специалисты. Россель не одобрит эту идею, и потому ее вынесут на обсуждение лишь при губернаторе Мишарине в 2010 году. Однако муниципалитеты Березовского и Верхней Пышмы выступят против Большого Екатеринбурга, не захотят терять самостоятельность. В этих городках прошумят митинги протеста, и в 2012 году проект будет заморожен до лучших времен. «Луна для самураев» Киностудия и режиссер Алексей Федорченко Лихие девяностые не оставили ей ни одного шанса. Во-первых, огромное здание, занимающее квартал в самом центре города, явно не по размеру. А во-вторых, всем было ясно, что Голливуда из Свердловской киностудии не получится. И даже мусфильма не получится. Государство денег не дает, наивная эпоха кооперативного кино завершилась. Куда нужны все эти съемочные павильоны, монтажные цеха, тон ателье, аппаратные? Взять и сдать их в аренду под торговые площади. Бешеные бабки. Только вот киношники, гады, не уходят, цепляются. Так рассуждали бандиты. Их было много. Они рыскали вокруг, прицеливаясь, как удобнее хапнуть. Киностудия рассыпалась на самостоятельные предприятия. Каждый цех, каждое творческое объединение стали отдельными юрлицами но все сидели по уши в долгах. Директор киностудии Геннадий Алексеев взял кредит и купил в Уфе состав с нефтью, надеялся заработать на спасение хозяйства, но его состав парализовало, и Алексеева свалил инфаркт. И тогда группировки зашли на киностудию, открывая двери пинками. Это было в 1994 году. Новый директор, документалист Георгий Негашев, решил отбиваться от бандитов. В схватку за киностудию ввязались главные администраторы, режиссер Дмитрий Воробьев и экономист, тогда еще экономист, Алексей Федорченко. Эти двое были как самураи. За недвижимость в центре бандюки убивали предъяв. Они изображали распальцованных парней, будто за ними реально стоят бойцы с дробовиками. Но за ними никто не стоял. Однако бандиты не знали про систему Станиславского, а у киношников характеры оказались нецелулоидные. На улицах Йобурга гремела криминальная война, и Федорченко с Воробьевым ездили на стрелки, перетирали по понятиям и разруливали ситуации, просто выжидая, пока очередного борзового бригадира пристрелят очередные конкуренты. Так Йобург уложил четырех охотников прикарманить киностудию. Вместе с бандитами на киностудию вломились и банки, которые навыдавали кредитов под 600%, 700%, 900% годовых, Федорченко и Воробьев разжимали стальные челюсти финансовых капканов. Как-то крутились с залогами и бартером, меняли все на все. Через бухгалтерию кинопроизводства проходили какие-то колесные пары для трамваев, шпалоукладчики и тонны конфет. Из ловчей ямы экономического уничтожения киностудия выкарабкалась лишь потому, что сдала в аренду на 49 лет главное здание, а деньги взяла сразу и расплатилась по счетам. Однако накат не прекратился, и вслед за бандитами и банками киностудию атаковали ОБЭП и КРУ, отрабатывали чей-то заказ, опечатывали кабинеты, таскали Федорченко и Воробьева на допросы, прессовали на судах. Стало ясно, что с бандитами было легче, бабах и все. Но самураи не сдаются. Самое удивительное, что киношники продолжали работать. Им по полгода не платили зарплату, зимой отключали тепло, останавливали проекты, а они сидели в ободранных студиях в пальто и шапках и окоченевшими руками монтировали и клеили фильмы. Уже, конечно, не игровые картины, а мультики и документалку. Анимация Свердловской киностудии вырвалась в мировые лидеры. Внешне простенькие артхаусные мульты обтрясли призы со всех фестивалей, как «Яблоки с яблонь». Нюркина бане Оксаны Черкасовой собрала 10 гран-при. Гагарин Алексея Харитиди. Трехминутная история червячка, который заполз в воланчик, в 1995 году получил золотую пальмовую ветвь Канского фестиваля. В Свердловске две своих первых работы сделал маэстро Александр Петров, тот легендарный режиссер, который в 2000 году получил Оскар за мультфильм «Старик и море». В конце 90-х экономисты стали превращаться в продюсеров. Но никто не думал, что продюсер Алексей Федорченко окажется еще и главным режиссером Свердловской киностудии. К 2000 году он потихоньку окончил в ГИК, ну, чтобы иметь право голоса в творческих вопросах производства, сделал документальный фильм «Давид», а в 2004 году показал публике большой художественный фильм «Первые на Луне», почти весь стилизованный под архивную кинохронику. Типа как в 1938 году состоялся полет советского космоплана на Луну. НКВД держал все в полной секретности, курсанты тренировались на секретных базах, на секретных заводах строили космолет, ракета стартовала с секретного космодрома. При подготовке пришлось отравить газом прекрасную комсомолку-космолетчицу. Пилот Харламов улетел на Луну один, вернулся на Землю, но совершил аварийную посадку в горах Чили. Сохраняя гостайну, Харламов бродягой добрался до СССР и здесь угодил в психушку, ведь никто не знал о его полете. Тогда герой сбежал и пропал. И вот в наши дни журналисты смонтировали фильмы из сохранившихся фрагментов секретных киносъемок и интервью уцелевших свидетелей проекта. «Первые на Луне» потрясли и публику, и профессионалов. Фильм взял кучу призов. В Европе даже поверили, что все это документы. Настолько убедительно Федорченко имитировал старую кинопленку, исцарапанную, пожухлую, с какими-то пролежнями и пятнами, где картинка дергается, а люди торопливо суетятся. Все было по-настоящему, как в галлюцинации. Толстая ракета, похожая на Спасскую башню Кремля, нелепые и какие-то старомодные скафандры, подобные водолазным костюмам. По железной дороге, заметенной снегами, паровозы дымя тянут платформу с космическим ракетопланом и вокруг конные НКВДшники в буденовках и шинелях с портупеями. А Йобург в кадре играл эпоху. За веру в коммунизм отвечал сталинский ампир, за веру в прогресс — конструктивизм. Фильм полон экзистенциальной тоски о несбывшихся подвигах, о полетах, о героях с медальными лицами о комсомольцах-самураях, стахановцах вселенной. О чем это кино? О фантомах, вставленных друг в друга. Был ли тот полет? Нет, не было его, ведь все засекречено. А если рассекретить? Все равно не было, ведь его выдумал Федорченко. Но не несбывшееся оказывается материальнее былого, потому что от него страдаешь и сейчас. Подлинно только воображенное, а мир — история, фактура, симулякры и в гиперреализме бандитских схваток лихих 90-х для идеалистов, самураев, духа реальнее всего была только мечта — снимать кино. Алексей Федорченко и дальше будет снимать о том, чего нет, но как будто бы есть, о потомках таинственных и уже исчезнувших народов. В 2010 году выйдет сомнамбулическая картина «Овсянки», а в 2012 «Русалочье родения небесных жен луговых мари», Сценарии писателя Дениса Осокина. Оба эти фильма сведут с ума публику и восхитят критиков. Что это за странные навьи истории, уносящие душу неведомо куда, на заколдованные воды, словно языческие гуси-лебеди? В 2004 году Свердловская киностудия разделилась на две отдельные части — на собственную киностудию и фильмофонд. Киностудия прошла акционирование и превратилась в фирму, Фильмофонд остался государственным учреждением. В том же году Алексей Федорченко и Дмитрий Воробьев создали свою кинокомпанию 29 февраля. Так в России поступают все успешные режиссеры и продюсеры. Ежовые рукавицы на бархатных ручках. Тимур Горяев и концерн «Калина». Все знают эти бренды. Бархатные ручки, черный жемчуг, чистая линия. Отличная косметика и парфюмерия концерна «Калина» из Екатеринбурга. Реально отличная. Про такую сладко шепчет телереклама. Интенсивно питает и увлажняет, бережно заботится. Еще звучат мантры про комплексный уход, про какую-то чудотворную новую формулу и про натуральные экстракты. Парфюмерная фабрика появилась в Свердловске в 1942 году. Это из Москвы эвакуировали на Урал фабрику «Новая Заря», производившую зубной порошок и одеколон тройной. В 1963 году, после реконструкции, Свердловскую фабрику переименовали в «Уральские самоцветы». Поначалу самоцветы были передовой фирмой, но рынок парфюмерии очень подвижен, и самоцветы быстро сдали все позиции. В 1980 году фабрику посетил Борис Ельцин, первый секретарь обкома, и жаловался, что его мать и жена покупают губную помаду на рынке у цыган. В перестройку парфюмерная фабрика вообще опустилась. Работала шаляй-валяй, работники тащили все, что не приколочено. Операторы обедали прямо возле агрегатов по производству косметических продуктов. Директор мог явиться пьяным. По ночам бомжи перелезали забор, доили аппаратуру и тут же бухали. В 1992 году фабрику акционировали. Бумаги болтались на рынке как попало, пока в 1996 их не скупил бизнесмен Тимур Горяев. Он и стал хозяином. Путь в бизнес Тимур Горяев начал благодаря матери Полине Яковлевне. Она вышла замуж за Сергея Хорошилова, одного из лидеров Свердловского МЖК, и в начале 90-х получила под контроль КОСК, знаменитый объект МЖК, культурно-оздоровительный спорткомплекс. В Коске стали проводить выставки и дискотеки, открылись клубы и кафе. Так у Горяева появился стартовый капитал. Горяев, выпускник юридического института, вложился в торговлю офисной техникой, а потом занялся алкоголем. Он первым привез в город водку со вкусом лимона, и водка пошла на ура. Прибыль Горяев инвестировал в приобретения, но среди них уральские самоцветы поначалу не выглядели чем-то интересным. Новый хозяин жестко взялся за модернизацию и ребрендинг самоцветов. Фирма сбросила непрофильные активы, на улицу вылетел почти весь прежний персонал, в том числе и две тысячи инвалидов, они традиционно работали на парфюмерке. Городские власти гневно затопали ногами, но самоцветы уже в 1998 году вырвались в лидеры продаж по своей отрасли. Тимур Горяев был капиталистическим волком с благоухающей шкурой и бриллиантовыми зубами. В 1999 году он преобразовал фабрику «Уральские самоцветы» в концерн «Калина». Горяев – системный перфекционист, демиург и деспот, отформатированный культовыми книгами западных маркетологов по корпоративному управлению. Он создал свой бизнес по эталону, а точнее коленом вдавил свой бизнес в эталон. Как Моисей, Горяев дал концерну свои заповеди. Суди по результату, а не по затраченным усилиям. Выполняй инструкции, а не совершай подвиги. Не дружи с сотрудниками. Дружба снижает требовательность в труде. Горяев разработал корпоративные правила, и дресс-код потребовал рассчитать жесткие нормативы. Ключевым понятием на Калине была «удовлетворенность». Управляющие с помощью тестов измеряли удовлетворенность работников и даже акционеров компании. А главным ориентиром на колени были приоритеты. Выполнению приоритетных заданий следовало посвящать не менее 75% времени, иначе увольнение работника разгильдяя или сокращение малоэффективной должности. Железная дисциплина, железный распорядок. Нельзя приносить на работу большие сумки, Нельзя приносить на работу еду, яблоко или шоколадку. Нельзя приносить на работу гаджеты, всюду контроль. Выход в соцсети и доступ к онлайн-играм заблокированы. Обед 30 минут, перекур раз в два часа. У каждого цеха униформа своего цвета, и сразу видно, кто не на своем месте. Концерн «Калина» быстро прослыл в городе эдакой бизнес арахчеевщиной Здесь царила патогонная система, здесь отслеживали каждый шаг и штрафовали за всякое нарушение. За перевыполнение плана не поощряли, и заработок был не слишком высок. Какой смысл его задирать, если и так все работает? Директор по работе с персоналом чеканил в интервью. Цель бизнеса – не удовлетворять мечты работников о комфортном безделье, а достигать результатов, в том числе за счет грамотного управления человеческим капиталом. Конечно, ходили жуткие мифы о фашистских порядочках на Калини, будто бы там все стены и двери, даже в туалетах стеклянные, что в стулья вставлены датчики веса, встал надолго, орет сигналка, что для каждого работника на полу начерчены линии и ходить можно лишь по ним, что все стучат, разговаривают только шепотом, а служба безопасности у всех вычитывает странички в соцсетях. Люто, конечно, зато на Калини никто не пил. Нулевая толерантность к алкоголю. Никто не воровал и по мелочам. Украл, шел вон. И дело не в размере ущерба, а просто порядочному человеку рядом с вором работать некомфортно. И продукция была высшего качества. Наклеил этикеточку криво, переклей и проверь всю партию, иначе партию в брак, а тебе громадный штраф. Так закалялась капиталистическая сталь. Так создавались лидеры и бренды. Учебники менеджмента утверждают, что капитализация личности требует через какое-то время менять бизнес. Если ты настоящий крутой парень, то делай IPO, сбрасывай активы и вперед за новым светлым будущим. В 2008 году Тимур Горяев вдруг покинет пост генерального директора Калины и продаст суперуспешный концерн англо-голландской компании Unilever. Калину оценят в 500 миллионов евро, а годовой оборот в 300 миллионов. В Екатеринбурге на концерн к тому времени будет работать 2000 человек, а дочерние предприятия «Калины» будут размещены в Голландии, Швейцарии, Германии и на Кипре. Дерзкие возле Буша. Гибель Хабарова и конец сообщества «Уралмаш». Александр Хабаров, лидер «Уралмаша», был криминальным шерифом Йобурга. Он имел свои представления о правосудии, которое необходимо городу, и твердой рукой наводил в городе тот порядок, который считал правильным для всех. 5 июня 2002 года из тюрьмы вышел Сергей Терентьев, один из командиров ОПГ «Уралмаш». Его арестовали в 1996 году и посадили на 13 лет. Хабаров не бросил товарища. Адвокаты поднажали, и Верховный суд отменил приговор. Первым делом Терентьев, один и без оружия, направился на встречу с Андреем Козицыным, гендиректором УГМК и главным промышленником региона. Медный король и разбойничий атаман договорились о разделении властей. Потом Терентьев сходил к Александру Вараксину, владельцу торгового дома Чкаловский и президенту бизнес-клуба «Глобус», то есть к последнему лидеру ОПГ «Центр». Восемь лет назад уралмашевские дважды взрывали Вараксина, но не очень удачно. Теперь бандитские боссы замирились, лишь бы не было войны. По слухам, даже невменяемые «синие» пошли на союз с Уралмашевскими. Воры в законе, Трофа и Каро, вожаки «синих», подчинились Хабарову. Трофа и Каро были смотрящими от деда Хасана, главного авторитета России. А теперь бизнес кавказцев в Екатеринбурге потихоньку прибрал себе Вараксин. За все это дед Хасан осерчал на воров-отступников и объявил, что их надо раскороновать. Конец лета 2004 года для Йобурга выдался напряженным. Дед Хасан послал бригады, и по ларькам и чебуречным города прокатились погромы. Московская кавказская мафия хотела вернуть себе утраченные позиции на Урале. Однако ненависть к кавказскому криминалу в России взлетела до неба, когда 1-3 сентября 2004 года в Беслане боевики взяли в заложники сотни школьников. 14 сентября в сквере между оперным театром и Бушем, гостиницей «Большой Урал», собралась страшная толпа из полутора тысяч быков, одетых в кожаные куртки бойцов из бригад ОПГ «Синие», ОПГ «Центр» и ОПГ «Уралмаш». милиция. Испарилась. Улицу Мамина-Сибиряка и улицу Красноармейскую наглухо закупорили стада черных бандитских тачанок. Это было нечто небывалое не сходка, не разборка, а криминальный митинг. Он продолжался около двух часов. Над толпой, как Минин и Пожарский, стояли Александр Хабаров и Александр Варахсин, депутаты Городской думы и лидеры бандитских группировок. Хабаров в полный голос гремел над братвой. «Говорю всем этим тварям и мразям. Этих чертей здесь не будет. Понаехала всякая перхоть. Есть два вора в законе, Трофа и Коро. Всех остальных в этом городе нет». Хабаров, политик и мафиози, отвечающий за базар, обещал, что не допустит второго Беслана и разгула наркоты. На митинге бандюганы приняли обращение к федеральному центру. Все это было слишком вызывающе и для милиции, и для властей, и даже для деда Хасана. Призыв бандитов к закону Москва расценила как криминальный беспредел. На Росселя наехали по полной программе, Хабаров был обречен. Его арестовали 14 декабря и обвинили в том, что он принуждал руководство ОАО «Банк-24.ру» к сделке, выгодной не для банка, а для Вараксина. Вараксина тоже хотели арестовать, но тот ударился в бега. Хабарова посадили пока что на два месяца. Но два месяца он не просидел. 27 января 2005 года в камере номер 126, СИЗО номер 1, Александра Хабарова обнаружили мертвым. Он висел в петле, связанной из лампасов, который оторвал от своих спортивных штанов. Йобург был потрясен. Хабаров ничего не боялся. Ему всего 46 лет, весь мир в кармане. Нет, он не мог перепуганное следствие, провело 30 экспертиз и составило психологический портрет Хабарова. Вердикт был однозначен – самоубийство. Однако никто не поверил этому выводу, даже Россель. Прошедший 2004 год для Уралмаша был очень тяжелым. Не из-за деда Хасана, конечно, из-за Константина Цыганова. Цыганов – основатель Уралмаша, уже 10 лет жил за рубежом. Он по-прежнему считался командиром ОПГ и держал общак, хотя политикой ОПГ давно рулили Александр Хабаров и Сергей Воробьев. И в 2004 году Цыганов вдруг объявил, что выходит из дела и забирает общак. В нем, говорят, скопилось 65 миллионов долларов. Но беда была не в потере денег. Выход отца-основателя деморализовал все сообщество, а Хабарова как-то особенно. Однако Уралмаш взял себя в руки и постановил. «Лады, Костя, ты заслужил право поступить так, как считаешь нужным, и мы тебе ничего не предъявляем». Константин Цыганов и Андрей Панпурин, финансист Уралмаша, займутся бизнесом в Болгарии. Основой их процветания будут махинации с недвижимостью под залог займа. Цыганов и Панпурин создадут комплекс строительных компаний «Лаудис Холдинг Групп». На побережье Черного моря под жарким фракийским солнцем Лаудис Холдинг начнет строить небольшой городок Коста-дель-Кроко, крокодиловый берег, идеальный курорт с бассейнами, кортами, ресторанами, апартаментами и пирсом для яхт. На строительство потратят 80 миллионов евро, но все остановит кризис 2008 года. А потом Цыганова и Панпурина вдруг запрессует полиция Болгарии. По слухам, уралмашевцы рассорятся с каким-то важным чиновником, В итоге строителей возьмут под стражу, будут долго мурыжить, а в 2011 году лишат гражданства и выдворят из страны. Панпурин уедет в Канаду, а Цыганов — в Россию. Он обоснуется в Москве и будет жить, как обычный богатый бизнесмен, а заброшенные бетонные коробки берега крокодилов под теплым ветром понта Эвксинского будут весело зарастать оливами и можжевельником. И вот вскоре после ухода Цыганова странно погиб Хабаров. Да, он мешал деду Хасану. Да, он мешал властям, потому что был самостоятельным игроком. Но невозможно было поверить, что кто-то убил лидера грозного Уралмаша. При слове «Уралмаш» у любого убийцы опустились бы руки. Так что же случилось в камере номер 126, сезон номер 1? И вправду суицид? Неужели Александр Хабаров настолько остро переживал из-за выбора старого друга? Неужели могучий лидер Грозного Уралмаша был идеалистом? И люди, знающие Хабарова, тогда сказали «да». За смертью Александра Хабарова группировка Уралмаш сначала ОПГ, а потом ОПС потеряет форму и ясную структуру и растворится в большом бизнесе. А вот Александр Вараксин будет прятаться где-то в Рязани до 2007 года, но потом сам сдастся и получит 22 месяца тюрьмы. Он отсидит срок тихо и спокойно, выйдет на волю в 2009 году и станет непубличным и набожным коммерсантом. Группировка «Уралмаш» воплотила русский идеал мафии. Эти парни начали рыночные бригадой рэкетиров, прорвались сквозь криминальные войны, на рейдерстве, стали корпорацией и пришли к здравой политической структуре, к ОПС. Но государство все-таки победило группировку. Однако не потому, что «Уралмаш» потерял лидера, а потому, что Россия потеряла демократию. Мощь БАРТ АЛЕКСАНДР НОВИКОВ Он жил в Свердловске с 1969 года, с 16 лет. Сын военного летчика, но приехал с мамой после развода родителей. Высоченный такой парень и вовсе не дурак. Поступил в УПИ, но вылетел за драку. Поступил в горный, то же самое. Поступил в лес тех, третья серия. Ну не терпел он жлобов и комсомольской спеси. В конце концов, он наплевал на вуз и с 1975 года начал работать по кабакам. Играл в разбитных ресторанных ансамблях малахита, космоса и уральских пельменей. Звали его Саша Новиков, будущий суперстар русского шансона. Хотя тогда он был еще рокером и в 1980 году организовал собственную группу «Рок Полигон». Исполняли все, что было модно — джаз, рок-н-ролл, регги, панк, биг-бит, кантри, буги-вуги. А еще в то время он сам собирал музыкальную аппаратуру, которая в СССР была дефицитом. Собирал и для себя, и на продажу. Через пять лет рок-музыка Новикову надоела, и он резко повернул в шансон. В 1984 году в подпольной студии ДК Уралмаш Новиков записал дебютный альбом «Вези меня, извозчик» и потряс чувствительного обывателя СССР. Душа обывателя всегда оплакивала страдальцев, кавалергардов с их недолгим веком, поручиков белогвардейских эскадронов, эмигрантов первой волны. Юные уголовники были первой любовью наивных русских девочек. И тут Саша Новиков предъявил народу нового романтического героя. Рисковый, а не бандит, борзый, а не хулиган, благородный форцовщик. Разные там финки, цветы, пролетки, карты, деньги, два ствола пополам с упоительными в России вечерами. Новиков сразу стал кумиром. А советская власть не терпела таких кумиров-самозванцев. 5 октября 1984 года Александра Новикова арестовали. Суд был, как водится, недолгий, в ментовском воронке, который вез узника Барда из сезона, на оглашение приговора, водитель для себя тихонько крутил извозчика. А судья впаял Новикову 10 лет. Дикий, почти сталинский срок за несуществующую вину. Официально Новикова осудили за спекуляцию музыкальной аппаратурой, а сам Новиков говорил, что за политику. Может быть, он и прав. За политику, то есть за то, что говорил правду. Просто у Новикова правда совсем не такая, как, например, у Свердловского рока. Для рокеров правда. Здесь суставы смяли, чтобы сделать колонны. А для Новикова правда. И, наконец, со звездами на ляжках я был ментами вышвырнут за дверь. Новиков мотал срок в глухой зоне под Ивделем, вкалывал на лесозаготовках. Он не шакалил и не подличил. Потом он напишет про себя. Работал на самых тяжелых работах, за что снискал любовь и уважение заключенных России. Из лагеря Новиков вынес убеждение, что настоящий мужчина должен отслужить в армии и отсидеть в тюрьме. Зона навсегда отформатирует стиль мировоззрения Новикова, хотя Новиков угодил за колючку уже не юношей, а в возрасте 30 лет. В стране тем временем разгоралась перестройка, и срок Новикова выглядел одиозно. Самиздатовские музыкальные журналы начали шумную кампанию за освобождение узника. По легенде, в 1990 году на встрече со студентами УПИ Ельцин получил записку, мол, доколе поэт Новиков будет мантулить на кичмане. Ельцин обещал разобраться, и через три месяца Новиков вышел на свободу. Вышел на свободу и сразу ушел в российский шоу-бизнес. На своей студии «Новик Рекордс» Он принялся записывать альбомы, начал делать клипы и ввязался в продюсирование. Стал раскручивать певицу Наталью Штурм. Сначала все шло окей, а потом вроде как Наташа взорвалась. История тех отношений была бурная и путанная. По слухам, на каком-то вираже Новиков даже геройски отыграл Наташу в карты у каких-то злодеев. В конце концов, проблемная протеже Новикову надоела и была отправлена штурмовать карьеру в одиночестве. Вообще Новиков отлично вписался в лихие девяностые, обзавелся крепким бизнесом, грузоперевозками в России, Турции и Эмиратах, стал крутым новым русским, гонял на черном шестисотом мерине, носил золотые цепи и гайки-печатки, дружил с авторитетами зоны и богемы, воевал, враги кидали в него гранаты, поджигали ему тачку, набрасывались с ножами, и он сражался, как лев. Кошкин дом отечественного шоу-биза, могучий Александр Новиков время от времени сотрясал воспитательными скандалами. Новиков бил там кому-то морду за подставы Кидалова за базар, за прекрасных дам и за неистребимую педерастию. Он стал главным гомофобом российской попсярни, ужасающим зевсом-громовержцем тонконогой столичной голубятни и даже писал послание президенту, требуя запретить и навек проклясть. Он сжег глаголом желтую прессу, получал музыкальные премии, гонял мухобойкой бездарных коллег и никогда не платил за эфиры и за ротацию, потому что популярность его была ураганной. А еще он уверовал в Бога и искренне воцерковился. Он отливал колокола для храмов города и получил орден РПЦ. Ко всему в придачу он вломился в политику, распихал политвонючек, и бесстрашно осудил авторитарного Путина. На личную политическую ситуацию он обозвал болотом и грозно пообещал провести его киморизацию. О себе лично, как о политике, Новиков скромно сообщил. «В этой области вряд ли кто имеет влияние больше меня, потому что я ничего плохого своему народу не сделал и ни разу никого не обманул». Все так. И творчество его, и сам он могут показаться фарсовыми. Однако Новиков реально отличный мелодист и народный любимец. Он говорит, я занимаюсь искусством. К окружающему миру он беспощаден. Кругом полное духовное обнищание и бескультурье. Современную музыку он называет фекалиями, а лидеров русского шоу-бизнеса — быдлом, которое надо тыкать головой в унитаз. В 2010 году Александра Новикова назначат художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады. Этот театр, созданный в 1996 году при поддержке Эдуарда Росселя, к середине нулевых захереет, потеряет из себя, и зрителя. Новиков явится, топая, как каменный гость. Кучу артистов он уволит и еще устроит скандал на весь белый свет, запретив детский спектакль «Голубой щенок». Публика будет ошарашена откровением, что сей невинный бестиарий вувузела гомосексуализма. И тем не менее скоро театр эстрады оживет и превратится в одну из самых популярных театральных площадок города. И вот он шагает по жизни огромными шагами, Александр Новиков. Огромный мужчина в белом-белом костюме и в черной рубахе, а посреди широченной груди у него висит на цепи огромный изумруд в пору Гудвину великому и ужасному. И этот роскошный Александр Новиков — Опускаясь на одно колено, дарит огромные букеты мадемуазелям, если они, конечно, не шалавы, а с другими настоящими мужчинами он крепко дружит, а разные там педоти бьет, бьет морды кулаком. Жертва утопического сознания. Эрнст Неизвестный и Маска Скорби. В 2005 году... Великий скульптор Эрнст Неизвестный, уроженец Свердловска и любимец Екатеринбурга, подал в суд, в общем, на мэрию. Неизвестный требовал вернуть ему огромную гипсовую отливку его монумента «Маска скорби Европа-Азия». Распиленная на шесть полутонных блоков, эта отливка 14 лет маялась в подвале художественного фонда. Теперь автор счел ее своей. Однако город тоже считал ее своей. Сам Чернецкий из Стокгольма по телефону приказал не отдавать. Неизвестный не претенциозный псевдоним, а настоящая фамилия. В 1925 году в семье врача Иосифа Неизвестного в Свердловске родился сын Эрик. Можно сказать, что таланты сына развивались вместе с талантами матери, эксперта в милицейской лаборатории. Эрик рисовал, а его мама писала детские стихи. В 1940 году знаменитый Павел Бажов принял в союз писателей поэтессу Беллу Дежур, мать будущего скульптора Эрнста Неизвестного. А сам Эрнст поступил в школу для одаренных юношей и в 1942 году ушел на фронт добровольцем. Ему было 17 лет. Он стал обычным пехотным лейтенантом, пушечным мясом войны, но уцелел во всех бойнях. Однако за две недели до победы был ранен так, что в Свердловск родителям улетела похоронка. За ту не случившуюся гибель неизвестный получил посмертно Орден Красной Звезды, а после смерти солдату бояться нечего. Образование он завершил уже в Москве, в художественном институте имени Сурикова и на философском факультете МГУ. Перебрался в столицу и в 1960-е годы стал одним из лидеров своего поколения. Эрнст Неизвестный обрел себя в монументальном искусстве. Его работы, даже небольшие, станковые, выглядят так, будто слеплены из огромных каменных глыб. Скульптуры Неизвестного насыщены бурной и дикой глубинной энергией, которая распирает изваяние изнутри и словно модифицирует объемы в каких-то неевклидовых системах координат. Неизвестный мыслил титаническими метаморфозами титанических форм и ему душно было в Союзе, где искусством руководили на уровне коммунально-кухонных склок. Фронтовик, он не боялся Колымы, но изнывал от необходимости доказывать Никите Хрущеву, что не «пидерас», как в гневе обозвал его генсек. Его охватывала тоска при общении с министром культуры Екатериной Фурцевой. Она хотела, чтобы я был эренькой, а она была бы просто Катей. Но ведь разговор шел о всей моей жизни и в 1976 году Эрнст Неизвестный уехал из СССР туда, где понимали серьезность человеческого, а не чиновничьего. В Европе и США Неизвестный сделал блистательную карьеру. Его работы покупали лучшие галереи и даже Ватикан. Мастерская Неизвестного разместилась в Нью-Йорке, а сам мастер читал лекции в Колумбийском университете. Отец неизвестного умер в 1979 году, а мать к тому времени была успешной и любимой читателями детской писательницей. Власти долго мурыжили старенькую Беллу Дежур, но в 1986 году выпустили за границу на собственные похороны, как они считали. А Белла Дежур, сохраняя ясность рассудка и бодрость духа, прожила еще 20 лет, писала стихи, издавала книги, радовалась успехам сына, принимала гостей в своей квартире в Бруклине и с миром упокоилась на 104 году. А история с екатеринбургской маской скорби началась еще в Свердловске. В перестройку, когда открылись границы, у Эрнста Неизвестного сложились хорошие отношения с Борисом Ельцином. Ельцин поддержал проект Неизвестного «Треугольник скорби», поставить три однотипных монумента маска скорби в трех городах в Воркуте, Магадане и Свердловске памятники жертвам ГУЛАГа, или, как потом переформулировал автор, жертвам утопического сознания. В феврале 1990 года председатель Свердловского горосполкома Юрий Новиков отправил скульптору письмо, пригласил сотрудничать. И вскоре Эрнст Неизвестный приехал в родной Свердловск. Встреча с горосполкомом прошла сердечно, чиновники выглядели единомышленниками. Неизвестный договорился, что его маску «Скорби» установят на 12-м километре Московского шоссе на месте массовых расстрелов в годы террора. Маска была двуликой. маскарон горельеф в Европу, контррельеф в Азию. Высота монумента 15 метров, то есть с пятиэтажный дом. Материал — уральский гранит. Памятник стоил дорого, и неизвестный распорядился перечислить свой немалый гонорар 700 тысяч долларов в фонд, который профинансирует возведение мемориала. Вскоре была готова четырехметровая гипсовая отливка монумента. Но вдруг грянул скандал. Далеко не все приняли замысел мастера. В январе 1993 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Мелхиседек возопил «Культурные традиции какого народа представляет дар художника неизвестного?» «Мы не знаем такого народа, если не считать отдельным народом отдельных художников в сговоре с отдельными чиновниками». Деятели культуры возражали владыке, но вопрос с памятником был как-то замотан. Под шумок исчезли и деньги неизвестного, а отливку распилили на шесть частей и убрали в подвал художественного фонда. Все получилось очень некрасиво, оскорбительно для таланта и бескорыстия мастера. Неизвестный молчал 12 лет, а в 2005 году в Челябинске по гипсовой отливке маски вдруг задумались сделать бронзовый монумент, чтобы водрузить его над расстрельными рвами Золотой горы. И неизвестный потребовал от худ фонда отдать отливку, ведь денег за нее никому не начислили ни автору, ни фонду, а памятника нет. Вот тут-то чиновники и уперлись. Дело не в чести города, дело в том, что отдать отливку значит признать крах проекта. Признать крах проекта, значит выплатить неизвестному 700 тысяч баксов. И мэрия Екатеринбурга села на отливку, как собака на сено. Неизвестный подал в суд. В 2006 году суд признал правоту мастера. Отливку автору вернули. Правда, в Челябинске маску скорби все равно не поставят. И в Воркуте не поставят. Маска скорби окажется лишь одна в Магадане, Ее возвели еще в 1996 году, а Йобург, получается, плюнул в душу старому художнику. Так нельзя. Эрнст Неизвестный простит свой город. В 2012 году в Галерее современного искусства состоится первая за долгую жизнь мастера его персональная выставка на родине. Неизвестный напишет обращение к землякам. «Ждал я эту выставку последние 25 лет». В моем сердце оставался пробел, болезненное пустое место. Там отсутствовал мой родной город. Теперь сердце художника успокоилось. Постскриптум. 9 апреля 2013 года, в день 88-летия мастера, в Екатеринбурге, в старинном доме Петелиной по улице Добролюбова, наконец-то откроется музей Эрнста Неизвестного. Этого добьются Виталий Волович и Миша Брусиловский. Друзья маэстро еще по Свердловску. На открытие придут и Россель, и Чернецкий, и новый губернатор Евгений Куйвашев. Собрание будет состоять только из подлинников. Часть коллекции подарит сам неизвестный, а часть правительства области купит на аукционе в Сингапуре. Екатеринбург допишет и эту главу Йобурга. Маска скорби для Эрнста Неизвестного воистину стала маской скорби, как у трагиков античного театра ведь художник, сам того не желая, сыграл главную роль в экзистенциальной драме, поставленной жестоким режиссером Йобургом. Одиссей-то вернулся, но вместо его итаки другой город. Одиссей — тоже жертва утопического сознания.